Глава двадцать первая. «Е-мое!» – ошарашенно прокомментировал Моня, глядя, как голова Мефодия тает под воздействием жидкости из реторты, словно кусок рафинада в чашке с горячим чаем. «Моня!» – возмутился я. «Ты же его убил!» Действительно, колдун был мертв. «Я тебя, между прочим, спасал!» – возмущенно попрекнул меня Моня. «У меня было к нему много вопросов!» – нахмурился я. «Вот что теперь делать?» «Да какие могут быть вопросы?» — махнулся Моня. Вышло слишком уж беспечно. «Мы его грохнули, и все вопросы закрылись. Но я так и не узнал о роли Шарлотты во всем этом», — начал перечислять я. «Не понял я и причин смерти тарелки на его невесты, и Ирину с Зубатовым кто убил. Да и те шестеро тоже непонятно, зачем поперлись в хохотуй». «Вообще-то да», — задумался Моня, но тут же просиял. «А ты пошарься здесь». По-любому он какой-то дневник вел. — Откуда ты знаешь? — удивился я. — Колдуны всегда ведут дневники, — убежденно сказал Моня. — Им же тоже ничто человеческое не чуждо, а похвастаться о своем величии некому. — Хм, в принципе, ты можешь быть прав, — кивнул я и полез обшаривать все углы. Моня, чувствуя вину, тоже принялся помогать мне. В результате общих усилий я разжился тетрадью с записями колдуна, внушительной пачкой денег пересчитаю потом дома, и куском непонятного минерала размером со спичечную коробку. Минерал был полупрозрачным, мутно-желтоватым и словно оплавленным. Если смотреть сквозь него на свет, то внутри были как будто искорки. Я бы никогда не обратил на него внимания, но это оказалось единственной вещь, которая находилась в сейфе Мефодия. Моня посчитал, что у этого куска говнища должна быть определенная ценность, иначе Мефодий так прятать его не стал бы». Я копошился среди колб с фалангами чьих-то пальцев, конечностями вроде как ящериц. Коллекция культяпок Мефодия была огромная. Такое впечатление, что он питал слабость к пальцам, кистям рук и прочим педипальпам. Возможно, он из категории тех детишек, которые с удовольствием отрывают лапки мухом. «Генка, смотри, что я нашел!» Моня вытащил откуда-то из-под шкафа потрепанную карту. «Ты глянь, здесь хохотуй какими-то закорючками, обведен аж два раза!» Покажи. Сказал я, и Моня принес карту мне. Она была выполнена от руки, очень коряво и схематично. Но, судя по надписям, это однозначно была карта окрестностей Хлябова. И да, действительно, там было больше всего отмечено село Хохотуй, где мы нашли шесть трупов, убитых во время ритуала жертвоприношения. «Смотри, здесь семь значков». Моня ткнул пальцем Зубатова в позначку, где был Хохотуй. «А трупов мы нашли только шесть». «Полагаешь, это количество жертв?» Задумчиво протянул я. «А больше ведь нечему?» Убежденно проговорил Моня. «Домов там гораздо больше. А кроме того, больше и нечего по значками отмечать. А может, Мефодий количество поездок туда отмечал?» Предположил я, хоть и понимал, что это выглядит смешно и неубедительно. «Или же количество любовниц?» «Ты сам-то в это веришь?» Качал головой Моня. «Значит, нам нужно наведаться в хохотуй», подытожил я. «Нужно отыскать седьмую жертву». Мы перерыли всю лабораторию, но больше ничего интересного не обнаружили. «Уходим!» – велел я. «А этот?» – Моня кивнул на труп Мефодия. Полагаешь, его нужно похоронить?» – хмыкнул я. «Или властям сдать?» «Нет, я не об этом!» – смутился Моня. «Просто я подумал...» «Что?» «Он же колдун!» – зачистил Моня, поежившись. «Вдруг после смерти восстанет!» «И что ты предлагаешь?» «Нужно ему в сердце вогнать осиновый кол!» «Где я тебя осину возьму?» – поморщился я. «Кроме того, может быть, все это бабушкины сказки? У меня есть идея получше». «Ты о чем? Чесноком посыпать?» «Ты бы еще прованскими травами или паприкой предложил его сбрызнуть. Для лучшего аромата!» – скривился я. Затем схватил реторту с каким-то желтоватым содержимым и вылил на труп Мефодия. То же самое я проделал с ретортой, в которой была прозрачная жидкость. Затем настал черед огромной конусообразной колбы с темно-бордовым содержимым. Моня, видя, что делаю, я тоже схватил пару колб и принялся поливать Мефодия. От незадачливого колдуна повалил густой сизый пар, и примерно через пару мгновений труп начал растворяться. «Уходим!» – велел я Моне, когда мы вылили все, что было можно, а помещение наполнили вонючие запахи. «Лицо рукавом прикрывай, а то вдруг разъезд!» Я первым забрался по крутой лестнице и выскочил из потайного хода. Моня выбежал следом. «Жми!» – велел я, и Моня нажал на выемку. Кусок стены заехал обратно на свое место, а я тем временем торопливо шарился в комнате. Но кроме пары серебряных ложечек, ничего больше не нашел. Ну и то хлеб, как говорится. «Сейчас что?» – спросил у меня Моня, когда мы наконец вышли на улицу. «Сейчас давай поедим, он столовый недалеко». Потом сходим заберем эти чертовы костюмы, потом отнесем их Кларе, а затем отправимся в Хохотуй. Подставляя лицо под ласковые лучи солнышка, ответил я. В Хахатуй удалось попасть только на следующее утро. Сначала Клара долго придиралась, что нету жилетки. Так меня допекла, что я не выдержал и рявкнул на нее. Тогда она побежала к Гудкову и нажаловалась. Тот, соответственно, вызвал меня на ковер и долго и нудно воспитывал. Вообще, отношения с Кларой, и так изначально плохие, стремительно ухудшались. После ванны с кровью, что устроил я Мими, она чуть притихла, видимо, сообразила, что неспроста все это, но продолжала втихушку мне гадить. От нее не отставала Шарлотта. Та вообще объявила мне позиционную войну и при всяком удобном случае старалась напакостить. Триумбират замыкала Люся. Я долго не мог понять, что я сделал не так этой девушке. Я на нее вообще почти не обращал внимания. Долго думал, но так причину не нашел. Возможно, это было из категории «сама придумала, сама обиделась». Поэтому я решил, что время все расставит по местам. Со мной сейчас были Моня, Зубатов и Енох. Мими где-то носила уже третий день. «Дичь какая-то вокруг происходит», – пожаловался Моня, седевая Он отправился со мной в обычном костюме полувоенного образца, который любил носить Зубатов. Пальто он легкомысленно отверг, невзирая на мой совет. А день сегодня выдался ветреный и холодный. И вот теперь Моня мерз в теле Зубатого, словно цуцик. «Сам виноват». Отрывисто бросил я, остановился напротив того места, где ровно полторы недели назад было жертвоприношение, и спросил. «Ты ничего не чувствуешь?» «Чувствую», — тихо признался Моня. «Что чувствуешь?» — скинулся я. «Холод чувствую, сырость. И спать охота», — признался Моня, а мне захотелось его стукнуть. Енох, который продолжал дуться, что сперва не ему, а Моне дали живое тело, а потом так вообще на Мефодия не взяли, не выдержал и едко добавил. «А я ведь говорил, что надо было меня в зубатого закидывать. Он же злый день». «Кто злый день?» – возмущенно вскинулся Моня. «Ты из день есть?» – спокойно, как ни в чем не бывало, продолжал Енох. «Только бухать и баб водить можешь». «Между прочим, я Генку от Мефодия спас!» – заверещал возмущенный Моня. «Ты ценного свидетеля убил?» Не повелся Енох. «И теперь Генка вынужден всю информацию заново собирать. По деревням шляться в такую непогоду!» «Можно было дождаться, когда распогодится, и потом сюда идти!» — проворчал Моня, кутаясь в тоненький пиджачок. «Потом Гудков еще что-то придумает!» — возразил Енох. «А ну тихо!» — рыкнул я. «Вы слышали?» Призраки стихли и начали прислушиваться. В почти абсолютной тишине... По и жители так и не вернулись, а из соседнего хутора наведались и забрали все, что можно. И вот теперь деревенька зияла окнами без стекол. Лишь в крайней избе периодически начинали хлопать ставни под порывами ветра, так как металлические крючки держателей тоже сперли. Так вот, в тишине послышался какой-то звук. «Кажется, чихнул кто-то», — задумчиво отметил Енох. «А я вот думаю...» — начал Монин, и я резко перебил. «Тихо ты!» Моня обиделся и надулся, а Енох сказал там». И махнул рукой по направлению к небольшой покосившейся избушке с забитыми крест крестокнами Она была аж черная от старости и вросла в землю почти по подоконник. «Кстати», шепотом сказал я, «мы в прошлый раз, когда деревню обходили, туда не дошли». Звук повторился. «Там точно кто-то есть», сказал Енох и полетел на разведку. «Я хотел сказать, чтобы поосторожней, но не успел. Сейчас все задание завалит», злорадно сказал Моня. Но я не стал ему отвечать, и одноглазый опять надулся. — Ты к Еноху благоволишь, а вот ко мне предвзят. Выпалил он и пошел к избушке. Я заторопился следом, ведь вспугнет, кто бы там ни был. У забора появился Енох с выпученными глазами и сказал. — Там дедок какой-то, странный. — Почему странный? — удивился я. — Сам посмотри. — сказал Енох и просочился сквозь стену. Мы с Моней Зубатовым открыли хлипкую калитку и вошли во двор. Моня поперся сразу к двери, а я обратил внимание, что весь двор густо зарос глухой крапивой и мятликом. «Что не так?» – спросил Енок, заметив, как я рассматриваю двор. «Здесь никто не ходит», – тихо сказал я. «На траву посмотри». «Ну так, может, потому что старый он болеет?» «И что? Даже в нужник не ходит? Воду не носит?» Мыкнул я и пошел вслед за Моней. Моня постучал, но на стук никакого отзыва не было. «Глянь, что там!» Велел я Еноху, и тот опять просочился внутрь. Моня загрюкал опять. «Ну что?» Спросил я, когда Енох появился. «Напугался, дед», — ответил тот. «Сидит на печи, съежился весь». «Пошли», — велел я Моня, и мы вошли в дом. «Здорово, дедушка», — громко сказал я. «Не пугайтесь, комсомольцы мы из Хлябова. Агитацию проводим». Из-за печи послышался надсадный кашель. И вам по добру, по здорову. Замызганная занавесочка дернулась, и из-за нее опасливо показалась заросшая седой щетиной голова с клокоченными нечестными волосами, сбитыми в колтуны. Вы тут живете, дедушка? Спросил я. Агась, очки и живу. Закивал дед. Всю жизнь живу. Хохотуевские мы. И отец мой здесь в хохотуе жил. И дед жил. Бабка, правда, пришлая была из Калиновки. Один живете? Опять спросил я. А один. Слово китайский болванчик закивал старик. Как Глафира моя приставилась, царствие небесное, так один и живу. Сперва Марфа, кума, хотела со мной жить, но я не пустил. Неча. Муня хмыкнул, явно не разделяя аскетического мировоззрения старика, но я быстро задал следующий вопрос, пока он не влез с неуместными комментариями. А недавно не слышали ли чего необычного? Ничего в деревне не случалось? «Недавно, это когда? До или после революции?» — задумался старик. «Да недели полторы назад», — пояснил я. «Полторы, говоришь?» — наморщил лоб дед так, что его кустистые брови совсем сошлись на переносице. И вдруг сказал. «Слышь, сынок, а табачку нету у тебя? Или хоть махорочки?» После попадания сюда я понял, что табак и махорка — это была наиглавнейшая валюта среди простого люда. С деньгами в народе было не ахти, а самогон выпивался сразу, поэтому приучил себя носить одну-две пачки папирос или брикет-махры. «Папиросы есть, дедушка», – протянул я пачку ему. «А ты выими мне», – попросил старик, демонстрируя дрожащие узловатые пальцы. «Да вы всю пачку забирайте», – сказал я, но вынул одну папиросу и протянул старику вместе с пачкой. «Это все мне?» – оживленно обрадовался, старик и добавил. «А огоньку не будет?» — А то я пока кресалом выжгу. — Да уж, — сказал Моня, бросая глубокомыслные взгляды на холодную печь, которую явно не топили очень давно. — Держите. Я зажег спичку и дал деду прикурить. — Красота какая! — аж зажмурился от удовольствия дедок, выпуская клуб ароматного дыма. — Я уже давно без курева сижу. — А вы сами здесь сидите? — спросил я. — Сам сижу, — кивнул дед. «А едите что?» «Ем», — согласился старик. «А что едите?» — опять повторил я. «У вас печь холодная, печь не топите? Как варите еду?» «Зачем варить? Так варька же приносит, дочка моя младшая». Дед смачно выпустил струю дыма. «Катерина старшая, видишь ты, за матроса замуж вышла и в Кронштадт уехала, а варька тут осталась. А как она приносит, если весь двор травой зарос?» Не удержался Моня. «По воздуху летает, что ли?» Дед аж дымом закашлялся. Прокашлившись, ответил. «Так она с огорода по меже заходит. Ейный дом с моими охородами же стыкуется. Так потому она оттуда и приносит. А зачем ей по улице обходить? Далеко ж так. А ей и так некогда. Две коровы у нее и яловая телка, и ребятишек семеро. Некогда ей». Звучало вполне логично, поэтому я повторил вопрос. «Так что вы говорите, слышали, дедушка?» «А туточки, люди приезжали!» Степенно, не торопясь, начал дедок. «Как вы, комсомольцы, только главнее!» «Коммунисты?» — уточнил Моня. Дедок завис, а енох сердито шикнул на него. «Так что там было?» — попытался направить мысли старика в конструктивное русло я. «А, так я же и говорю!» — внезапно рассердился старик. «Были они, да?» Он опять надолго задумался. А я укоризненно взглянул на Моню. Тот опять надулся и вышел из избы. «Вы их видели?» Опять спросил я. «Кого?» — удивился дед. «Людей этих городских, ну, которые главнее, чем комсомольцы», напомнил я. «Да кто ж нынче главнее комсомольцев, сынок?» Удивился дед и внезапно рассердился. «Ты мне тут зубы не заговаривай, Контра! Мы в семнадцатом таких по степям знатно погоняли. Мне лично Дыбенко руку пожал. Так-то?» Дед опять закашлялся. Пока он кашлял, дверь скрипнула и заглянул Мони Зубатов. «Генка!» — напряженным шепотом сказал он. «Выйди на минутку!» «Я занят!» — отрезал я. Мони в последнее время совсем от рук отбился. «Генка!» — продолжал настаивать Мони, «Иди глянь! Ты должен это срочно увидеть!» Я вздохнул и сказал. «Дедушка, я сейчас приду. Я на секундочку!» «В нужних, загадался дед. «Он в саду. Увидишь!» «Ага, я сейчас!» и выскочил во двор. После спертого из затхлого помещения дышалось легко и свободно. Ветер и легкая морость только добавляли свежести. «Показывай!» – проворчал я, стараясь надышаться. «Вот!» – Монеткнул ткнул пальцем в балку над дверью сарая, который изначально когда-то выполнял функцию хлева, а потом был понижен до статуса сарая. Я взглянул и чуть не выругался. На светлой поверхности балки сажей был нанесен тот же знак, что и у шести жертв, и у тарелки на лбу. «Опять?» – сказал Енох. «Свежий?» Я присмотрелся. Действительно, рисунок был свежий. «Сегодня или вчера нарисовали?» – сказал Моня, тоже присматриваясь. «Сегодня?» – поправил его Енох. «А почему не вчера?» – заспорил Моня. «Потому что сегодня полдня моросит дождь. Сажу бы частично смыло». «А она совсем свежая?» «Вообще-то да», — согласился Моня. «Интересно, что это означает у них?» — удивился я. Мифодия больше нет, а кто-то все равно продолжает тут рисовать все это». «Холодно», — поежился Моня, поднимая воротник и пытаясь натянуть рукава на руки. «Хочу обратно стать призраком». «Да ты зажрался, я посмотрю, батенька», — возмутился Енох. «Генка, ты можешь выгнать Моню оттуда и пустить меня?» Почему это выгнать? Сразу же подскочил Моня. Мне и тут хорошо. А что холодно, так что я сделаю? Ты все равно не поймешь. Тихо вы, я. Устроили тут. А вдруг он или они тут рядом? Наблюдают за нами. Что вы орете? Он первый начал. Мгновенно выкрутился ног. Так, ты слетай-ка вокруг дома. Осмотри все сраюшки И в соседних домах тоже. Есть еще где такие знаки. А мы с Моней вернемся, побеседуем с дедом. «Жаль, не додумался. Надо было с собой Сахарину до него взять. Да кто ж знал?» Пока я разговаривал с Енохом, Мони, который совсем озяб вошел в избу. Буквально через секунду раздался его крик. «Генка!» «Что?» Я ворвался в дом. «Старик исчез!» – растерянно сообщил Моня. «Его нету в доме!»